Глава 9. Сквозь джунгли. После бойни на просеке наши планы резко изменились. Пришлось вновь устраивать совещание и решать, сколько человек пойдут на прорыв к базе, которую еще нужно найти. К тому же Петру удалось поднять один из дронов земного производства над деревьями и осмотреться. Во все стороны тянулись однообразные янтарные джунгли, лишь след от посадки оставил после себя Огромный шрам в этом оранжевом море. Мне придется идти обязательно. Начал я первым. Офицеру более низкого ранга, как нам уже известно, и скин просто не откроет допуск на объект. Электроник, можешь дать какие-нибудь рекомендации? Двух операторов мехботов со своими машинами, одно тяжелое орудие, установленное на гравиплатформу, к ней стрелка и толкового техника, сенсы и собаку для поиска безопасного пути. Одного медика и тебя, адмирал. Ну и я пойду. Если на ближайшей базе управляющие и вспомогательные эскины по какой-то причине погибли, вам будет сложно попасть внутрь. Группа получится максимально мобильной, что позволит гораздо быстрее добраться до базы. Рекомендую в качестве стрелка и техника взять одного человека, моего помощника. Взял слово Пётр. Лейтенант Самойлов, старший техник рейсера. Он и стрелок отменный, и со сложной техникой на ты. Добро Ответил я на предложение старого друга. Александра Самойлова я завербовал лично. В прошлом капитан погранвойск, он был комиссован по состоянию здоровья. Водичка на погранзаставе оказалась богата на тяжелые металлы. В итоге серьёзные проблемы с щитовидкой. А потому бывший офицер с радостью принял мое предложение. «Эмбата, готов провести нас до нужного места. Спросил я у сенса, сидящего на одном из кресел, раньше принадлежащим штурману. Пока что я не чувствую опасности, командир. Можно выходить прямо сейчас. Собираемся, отдал я приказ. Пётр, нам могут потребоваться РПГ твоего производства. По паре штук мне и им батя выделишь? Сборы вышли недолгими. Грави-платформа уже была загружена вооружением и припасами на несколько дней. Пришлось поменять кое-что, но через 15 минут все было готово. Михаил собрал экипаж в кают-компании, где я коротко рассказал о наших дальнейших планах. Паникующих среди членов команды не было, но обеспокоенных оказалось много. Все уже знали о столкновении штурмовиков с местной фауной и представляли, каковы наши шансы добраться до базы. Кто-то из техников предложил отправить в дорогу только мехботов, чтобы не рисковать понапрасну или создать на базе гравиплатформы небольшую бронированную машину. Пётр разъяснил, почему такие варианты не подходят, после чего предложений больше не поступало. Я выделил пару минут, чтобы попрощаться с Лианой, а затем наш экспедиционный отряд двинулся к шлюзу. Эмбата вел на поводке собакина, для которого борт-инженер сделал некое подобие брони. Зверю было явно неудобно, только его никто не спрашивал, а потому зубастому псёселю придётся терпеть. Через шлюз мы вышли после мехботов. Последняя выплыла гравиплатформа, перегруженная боеприпасами и другим добром. Александр тут же забрался на неё и протестировал тяжёлое орудие поддержки, в то время как мы вглядывались в джунгли. Медик, мареец Аргун, был полноценной боевой единицей, впрочем, как и любой другой представитель его расы. Я, как старшей группы, сориентировался по условной карте, отображавшейся на забрале шлема, и дал отмашку оператору мехботов. «Выдвигаемся!» Мехбот, управляемый Святославом, моим земляком, двинулся в указанном направлении. Следом пошел Мбата с собакиным, затем я с Аргуном и Электроник, тащивший на себе запасные тубусы ракетометов. За нами двинулась платформа с восседающим на ней Александром, а замыкающим Второй мех-бот с ещё одним марицем внутри, Ануаном. Не успели мы углубиться в джунгли и на сотню шагов, как пришлось замедлиться. Плазменные резаки, установленные на манипуляторы меха Святослава, принялись за работу, кромса и переплетение лиан и стволы деревьев. Кустарники тяжелая машина давила корпусом, не обращая на них внимания. Мы же зорко поглядывали по сторонам. Хоть и сказал, что не чувствует опасности и в ближайшее время на нас не нападут. Спустя четыре часа мы по-прежнему находились в зоне устойчивой связи с крейсером. Единственное, что произошло за это время, крупная желтая змея попыталась напасть на меха. Святослав одним движением манипулятора с резаком отделил ей голову, продолжив спокойно прорубать дорогу. А спустя еще четыре часа местное светило ушло за горизонт. И мы приняли решение остановиться. Нам удалось преодолеть всего 14 километров. Поднять дрон даже не пытались, деревья не пропустили бы. Связь с крейсером пропала с километра назад. Джунгли очень хорошо экранировали, блокируя даже высокотехнологичное оборудование Федерации. Лагерь решили разбить у ствола могучего дерева, сильно отличавшегося от основной массы. Даже листва у него была иная, с красноватым отливом. Автономный модуль установили вплотную к стволу, а грави-платформу водрузили сверху. Александру пришлось спать прямо в кресле стрелка, а электроник расположился рядом, непрерывно следя за окружающими нас джунглями. Операторы мехботов также спали прямо в своих машинах, лишь собакин не желал отдыхать. Насидевшись в клетке лет на сто вперед, наш питомец жаждал обследовать новую территорию. А потому несколько часов бродил вокруг лагеря что-то вынюхивая. С рассветом, проведя относительно спокойную ночь, мы двинулись дальше. И через час нарвались на стаю хищников, голов тридцать, не меньше. Собакин почуял их издали, как и они нас, но почему-то не напали. Причина выяснилась, когда мы приблизились, решив не оставлять за спиной зверей, которые могут встать на наш след. У тварей была славная охота. И пока они не собирались начинать новую, половина неспешно ковырялась в останках недавно убиенной добычи, внешний вид которой определить не представлялось возможным, а другая разлеглась под стволами деревьев. Александр, орудия не использовать. Отдал я приказ, поднимая свой стрелковый комплекс к плечу. А остальным огонь. Энергетическое оружие на порядок тише огнестрельного. Сервоприводы мехботов порой шумели громче. Другое дело вои и рычание, которые подняли убиваемые нами звери. Такие звуки запросто привлекут внимание более серьезных хищников, что в итоге и случилось. "Командир, справа приближается что-то опасное", доложил Амбата. "Очень опасное. Самойлов, в правый сектор жди гостей", отдал я команду, продолжая отстреливать дуром прущих тварей. "Принял", отозвался стрелок, высидающий на гравие платформе. В всполохе энергетических разрядов в утренних джунглях крики тварей, от всего этого складывалось ощущение какого-то безумия. И все это перекрыл внезапно раздавшийся виск. Не будь мы в шлемах, наши барабанные перепонки уже лопнули бы. А вот твари, с которыми шел бой, не выдержали разом попав на землю. И тут же загудело тяжелое орудие, накачивая заряд энергии. "Твою мать!" раздался растерянный голос Святослава. А в следующий миг вправо от нас сторону устремился большой сгусток энергии. Я невольно проследил за ним, после чего мысленно согласился с оператором мехбота. Раскачивая и вырывая с корнями деревья, в нашу сторону двигалось нечто смолянисто черное Заряд орудия врезался в тушу гигантского червя, тут же взорвавшись. В разные стороны полетели здоровенные куски черно-синей плоти, а джунгли накрыл еще один душераздирающий крик. Червь, тупая морда которого состояла из одной пасти, усеянной рядами клыков, несмотря на ранения, продолжал двигаться вперед. Диаметр его тела был около трех метров, и образовавшаяся на боку рана глубиной в метр не причиняло твари серьезных проблем я, не задумываясь, тут же бросил стрелковый комплекс повисший на ремне, а сам потянулся за тубусом ракетомета. Рванув его из-за спины, положил на плечо и опустился на одно колено, поймав простую прицельную планку, движущуюся на нас смерть, замер. Второй выстрел Александра вышел более удачным, прочертив глубокую борозду в теле монстра. И в тот момент, когда червь вновь разинул свою пасть, я выжил пусковой механизм толчок в плечо, сопровождаемый громким хлопком, и в сторону твари устремилась ракета, в разы мощнее земных аналогов. Попал смертоносный снаряд точно в закрывающуюся пасть. Секунда ожидания, а затем позади головы твари вспух огненный шар, выжигающий все, что попало в его радиус. Замкнутое пространство усилило эффект взрыва, буквально раз половине в червя. Твою мать! Вновь выругался Александр, но уже с другой интонацией. Я тоже не стал сдерживаться, сказав пару крепких слов. Червь сдох. После взрыва его голова замерла на месте, а тело словно расплылось по земле. Заставив себя оторваться от вида поверженного чудовища, я осмотрелся и почти сразу увидел лежащего на земле собакина. «Аргун, требуется помощь", произнес я, склоняясь над телом пса. Из ушных раковин нашего питомца текла кровь. проклятие, неужели умер? Живой, просто без сознания. Словно прочитав мои мысли, произнес медик, наведя медицинский анализатор на пса. Затем быстро сделал питомцу пару уколов и сказал: "Нужно поднять его на платформу". "Командир?" обеспокоенно произнес Мбата, стоявший все это время в трансе с закрытыми глазами. "Нам нужно быстро уходить отсюда. Это не последний змей, скоро появятся другие". Все слышали? Уходим в темпе. Мы с Аргуном подняли Сабакина на гравие платформу, и наша колонна как можно быстрее двинулась прочь от места битвы. Эмбата поторапливал, постоянно оглядываясь назад. Пришлось даже одёрнуть его, чтобы не нервничал так сильно. Через полчаса проламывания сквозь джунгли Сабакина началось, а еще через четверть мы вышли к берегу реки. Широкая, метров семьдесят, с довольно быстрым течением и мутной красноватой водой. Приплыли. произнес я, когда наше общее молчание затянулось. Затем осмотрел берег с нашей стороны и добавил: "А может и нет. Александр, у вас в мехботах имеются лебедки?» "Да, адмирал. У Анвана стоит гарпун со сверхпрочным тросом, около 140 метров длины. На разрыв, выдерживает до 39 тонн. В комплекте с ним мощная лебедка. Мы ей на земле танки подбитые вытаскивали из завалов и воронок. Тогда двигаем вон к той скале, что нависает над рекой, указал я рукой в правую сторону. «Заберемся повыше и с неё пробросим трос на тот берег. «Ануан, добьет гарпун до того берега. «Добьет, адмирал сдержанно ответил моряк с запасом. В таком случае двинули к скале. Эмбата, что говорит твоя чуйка? Опасность по-прежнему исходит оттуда, только она ослабла. Сенс показал рукой в джунгли. Кто-то идет по нашему следу. Все слышали. Нужно ускориться, неизвестно, сколько времени займет переправа. Наша маленькая колонна спора двинулась к скальному уступу, обрывающемуся у самого берега. Двадцать минут до скалы и втрое дольше, чтобы подняться наверх. Мехботов пришлось поднимать при помощи той самой лебедки, как и грави-платформу с грузом. Забравшись, внимательно осмотрели соседний берег, а затем, а он выстрелил. Гарпун вошел именно туда, куда нужно, в ствол дерева, стоящего в десяти метрах от берега. С нашей стороны трос закрепили, проплавив в скале отверстие. Первым на ту сторону реки отправился электроник. Он должен был проверить, насколько крепко держится гарпун, и укрепить, если потребуется. Адмирал, по моим расчетам, крепление легко выдержит вес мехбота, доложил Искин, оказавшись на той стороне. Святослав, твоя очередь. Отдал я приказ. Оператор меха защелкнул на тросе роликовый блок и плавно покатился через реку. Спустя пару минут он уже махал манипулятором с противоположного берега. Старшина, отставить клоунаду. Доклад по форме. Рявкнул я, не сдержавшись. Глядя на Эмбату, не заметил, как сам стал нервничать. Следующими к тросу подошли Эмбата, Собакином и Медик. Потом Грави-платформа и Александр, контролирующий, чтобы наше имущество добралось на другой берег в целости. Техник почти уже добрался, когда я, осматривая округу, увидел наших преследователей. Выскочившие на берег черные туши червей были куда массивнее того, что мы подорвали. Секунда замешательства, и твари, повернув в нашу сторону, стали приближаться с огромной скоростью, километров пятьдесят в час не меньше. Адмирал, отправляйся, техник уже добрался на ту сторону. Привлёк мое внимание ануан. А мне нужно еще заряд установить, чтобы потом можно было забрать трос. Не задерживайся, старшина, ответил я, зафиксировав страховочный карабин и отталкиваясь от скалы. Находясь на середине реки, я увидел, как техник бьет из орудия по противоположному берегу. Не стал даже пытаться смотреть, что происходит за спиной, только замедлюсь. Едва мои ноги оказались над сушей, тут же отдал команду марейцу: "Ануан, пошел!» Отстегнувшись от троса и отбежав на несколько шагов в сторону, я наконец-то посмотрел через реку. Твою дивизию, эти проклятые черви оказались водоплавающими. Один уже плыл через реку, а два других собирались это сделать, подобравшись вплотную к воде. Того, что уже забрался в воду, сносило течением, и прицелиться по нему даже при помощи системы наведения бронескафа не представлялось возможным. А вот у Александра получалось попадать в тварь, хотя и через раз. Промахи тоже давали хороший эффект, особенно если заряд плазмы падал по курсу червя. Мгновенное испарение нескольких кубов воды и примерно столько же вскипевшей обварится заживо никому не понравится. Но тварь, несмотря на повреждения, продолжала приближаться. Адмирал группа в полном составе доложил Мареец, перебравшись на нашу сторону. Электроник уже помогал ему сматывать трос, который может в любой момент пригодиться в будущем. Принял. Святослав, сколько у нас боекомплектов для системы залпового огня? Шесть на двоих ответил старшина: "Мало. Мы половину не прошли, а уже готовы использовать главный аргумент в спорах. Электроник, мы сможем оторваться от червей, И если уходить прямо сейчас, то у нас будет фора в 15-20 минут". Ответил Искин: "Ануан. Один ракетный залп по тому берегу, чтобы накрыло лезущих в воду, а затем отходим в джунгли". Принял. Мехбот Марица сделал несколько шагов в сторону. Зажужжал блок с ракетами, вставая на взвод, а мех для жесткости опустился корпусом на землю, создавая дополнительный упор. Свистящий звук залпа, пара секунд ожидания, и на противоположном берегу развергся огненный ад. Попавшие под удар черви даже завизжать не успели, их просто покрошило в фарш. Увидев все это, я понял, как рисковал Михаил, когда использовал ракеты в замкнутом пространстве туннеля на арене. Кому требуется восполнить боекомплект, даю полторы минуты, затем выдвигаемся. Отдал я новый приказ, наблюдая за тварью, которая уже преодолела половину реки. С червем что-то было не так. Он больше не делал плавных движений, наоборот, дергался, словно его ухватил за хвост великан. Учитывая размеры монстра, выглядело это устрашающе. А когда тело гиганта резко рвануло вниз, из-за чего туша диаметром более трех метров полностью скрылась под водой, я мысленно похвалил себя за решение не перебираться вплавь. «Ежик кучерявый! раздался в общем канале возглас Александра, который продолжал наблюдать за рекой. Это кто ж его притопил? Думаю, червей нам не стоит опасаться, ответил я, а затем обратился к головному нашей маленькой колонны Светослав, доклад. Адмирал Мехботы боезапас пополнили. Группа готова двигаться дальше. Выдвигаемся, скомандовал я. Курс прежний. Через час пути сквозь ставшие почти привычными джунгли мы перестали слышать визг червей. Может, они сдались и уползли обратно, а может, расстояние скрыло эти пронзительные, бьющие по мозгам звуки. Мбат тоже успокоился, сказав, что больше не чувствует угрозы от реки. А еще через час мы вышли на свободное пространство. Впереди, насколько хватало глаз, расстилалось каменистое плато, медленно, но все же проигрывающее джунглям. Деревья вытягивали свои корни вперед, словно щупы, цеплялись ими за камни, проникали в малейшие трещины. И так, сантиметр за сантиметром, наступали на, казалось бы, безжизненную почву. «Ежик кучерявый Произнёс Александр, осматривая плато с высоты кабины мехбота. Сколько же нам ещё топать? Солнечная система. Орбита Земли. Крейсер Бесстрашный. Капитан, получен сигнал от спутника дальней связи, сообщил связист едва Василий поднялся на мостик. Выведи на смотровой экран. Командир крейсера быстро прошёл к своему креслу, произнеся себе под нос: Хоть бы это был Фёдор. Капитан, на экране появилось усталое лицо Владимира. Вокруг глаз пролегли тёмные круги, а сами они выражали вселенскую усталость. Приветствую. Тебе удалось связаться с адмиралом? Нет. Думал, это он на связь вышел, спешил сюда, все дела бросил, ответил Василий. А ты чего такой убитый? Что-то случилось? «Трое сутки не сплю, махнул рукой Владимир. Эти первые игроки словно с цепи сорвались. Нагнали, как раи тяжелых кораблей, несколько авианосцев. Еле удалось уйти от прямого столкновения с крупным флотом. В общем, мы выполнили свое задание с лихвой. Сегодня Возмездие уйдет в гиперпрыжок. Игрокам мы изрядно попортили и нервы и репутацию. Пора и честь знать. Если судить по полученным записям переговоров, Этим тварям долго придётся расхлебывать последствия боёв на окраинах.